Анклав. Цюрих. Территория. Альпийская поляна. Замок Ван Глоссинга. Умный идет до конца. Главное в любом деле определиться со стратегией. Понять, что тебе действительно нужно и как далеко ты готов зайти ради достижения цели. А когда ключевое решение принято, когда раздумья остались позади, когда ты занят тактикой реализации идеи, ты начинаешь смотреть на мир по-другому. Руководствуясь поставленной целью, ты совершаешь поступки, которые когда-то казались тебе рискованными, опасными или просто неправильными. Ведь теперь они не вырваны из контекста, а занимают свое законное место в последовательной цепочке действий. Твоих действий. Тебе нужен результат. В ходе разговора с Дрогосом Марати окончательно убедил себя в том, что Кауфмана необходимо вывести из игры. Любым способом, любыми средствами. И применять эти самые средства нужно не последовательно, а параллельно. какой нибудь досработает. Комиссия, которая свалится на голову мертвому через пару дней, затея лично президента, признанного мастера подковерных интриг. Отобранные им люди вряд ли добьются главной цели. Не соберут весомый компромат на Кауфмана, но нервы ему попортят. и руки хоть чуть-чуть свяжут. Комиссия «Вспомогательный удар». Тайная операция Дрогаса уже серьезнее. Беспорядки в Анклавах не редкость, однако по-настоящему кровавых бунтов не было давно. Если Стефан сумеет устроить заварушку хотя бы на 2-3 дня, можно будет ставить вопрос о профессиональных качествах мертвого. Если же Кауфман оперативно пресечет беспорядки, Придется раздувать скандал с помощью журналистов. Вариант, конечно, не лучший, но при определенном развитии событий способный стать выигрышным. Именно так, раздув до немыслимых масштабов заурядную потасовку между китайцами и арабами, Марате удалось снять норовистого директора СБА Сингапура. Однако и этот вариант не гарантировал успеха. Об интересном пути напомнили китайцы. Поиск петра Кронцелл. Если отыскать девчонку, и не просто отыскать, а увязать ее исчезновение с Кауфманом, случится настоящая Виктория. При благоприятном стечении обстоятельств мертвый даже отставкой не отделается. Африка. Африка! Вот куда следует упечь проклятого коротышку. Но и здесь было не все гладко. Во-первых, в свое время девчонку не смогли отыскать лучшие сыщики СБА. Следы Кауфман замел великолепно. Во-вторых, даже отыскав Петру, надо еще доказать, что к ее исчезновению причастен мертвой. А в-третьих, фигура исполнителя вызывала у Марати подозрения. Слишком уж загадочным человеком показался президенту Хасим Банум. Впрочем, решение, которое Ник принял после ухода странного калеки, могло перевесить все минусы спланированных операций и навсегда решить проблему Кауфмана. Решение это было не характерным для интригана и карьериста, но вполне в духе человека, вытащившего из Иркутской мясорубки сотни людей. Вполне в духе настоящего бойца, казалось, навсегда похороненного подлощенным кителем штабной крысы. А боец рассуждал просто. Пока Кауфман жив, он представляет угрозу. Африка, будем откровенны, ему вряд ли грозит. Отставка. Московские корпорации приложат все усилия, чтобы посадить на место Максимилиана послушную марионетку. А если придет верный Цюриху варяг, то сколько времени ему потребуется, чтобы взять ситуацию под контроль? Да и сможет ли? Осведомители докладывали, что авторитет мертвого в московской СБА едва ли не божественный. Никто из руководителей службы не имеет такого уровня доверия среди подчиненных, как кауфман Против варяга выступит до 90% личного состава, включая высших офицеров филиала. Начнется скрытый саботаж, а то и прямые акты устранения чужаков. На что уж значимый пост занимал Чинча, а убрали его глазом, не моргнув. И люди, которые его пристрелили, до сих пор служат в СБА и прекрасно понимают, что с ними будет, если мертвые потеряют и власть. Попробуй удержись в такой ситуации. Если же филиал возглавит верный наследник, Кауфман сохранит все рычаги влияния. Вот и получается, что решить проблему можно только одним способом. Анклав, Цюрих. Территория. Мехенштадт. Сделки с дьяволом интересны тем, что не всегда понятно, с какой он стороны – дьявол. С точки зрения безопасности, Цюрих выгодно отличался от остальных анклавов, и не только потому, что в нем располагалась штаб-квартира всемогущей СБА. Исторически сложилось так, что большую часть Цюриха занимали корпоративные территории, жители которых имели значительный численный перевес над остальными обитателями самого маленького на земле анклава. В Цюрихе и только в нем СБА контролировала 100% территорий, насаждая удобные капером правила. Швейцария вообще считалась самой безопасной провинцией баварского султаната, и Цюрих, плоть от плоти ее, полностью перенял дух чинного горного захолустья. И даже Мейхенштадт, швейцарский аналог знаменитого московского болота, казался районом тихим и буржуазным. За тишину Цюрих любили все — и каперы, и предприниматели, и простые работяги, и те, кому мешали даже мягкие законы анклавов. Зарабатывать деньги теневые дельцы предпочитали в других местах. А в Швейцарию приезжали, чтобы провести совещание, обсудить дальнейшие планы, легализовать капиталы с помощью традиционно дружелюбных финансовых структур альпийской провинции или просто отсидеться, насладиться покоем. Люди определенных профессий весьма ценят возможность пожить в безопасности. А в Цюрихе количество убийств, не только заказных, но и вообще любых, было самым низким во всем цивилизованном мире. Безмятежный уголок, радушно встречающий бизнесменов любого профиля. И мало кого волновало, что именно обсуждали пятеро предпринимателей, собравшихся в одном из частных домов Мерхенштадт. Господа, на мой взгляд, вложение чересчур велико. Сто миллионов евродинов сейчас, и первая прибыль лишь через полгода — это крайне рискованный проект. Зато мы получим бесперебойный источник комплектующих. — Если получим, — уточнил скептик, — у нас слишком много недоброжелателей. — Вы предлагаете прекратить нашу деятельность? — учтиво осведомился собеседник. Присутствующие, включая скептика, вежливо посмеялись над шуткой. Деятельность никто из них сворачивать не собирался. Независимо от количества недоброжелателей, слишком большую прибыль она приносила. Всемирная ассоциация поставщиков биоресурсов являлась самым крупным игроком на рынке живого товара. Нелегальная иммиграция, торговля натуральными донорскими органами, клонированные считались недостаточно качественными, к тому же были запрещены в некоторых странах. Поставки рабов и похищения с целью выкупа. Ее эмблему, улыбающийся глобус, знали все, а верхолазом она снилась в самых страшных кошмарах. «Ну что ж, давайте скажем так. Проект недостаточно проработан, но перспективы есть», рассудительно произнес один из собравшихся. «Пусть менеджеры еще раз утрясут детали, и через три дня мы вернемся к его рассмотрению». Предложение устроило всех. Но прежде чем мы расстанемся, я бы хотел затронуть одну неприятную тему. Поговорить о московской неудаче и гибели уважаемого посредника». Тема действительно была неприятной. Собравшиеся помрачнели. Ассоциация, несмотря на приложенные усилия, до сих пор не выяснила, почему провалился тщательно разработанный план похищения Петра Кронцул и кто стоял за убийством регионального менеджера. «Мы до сих пор не наказали виновных». «Мы до сих пор их не знаем», — пробурчал посерьезнейший весельчак. «Это показатель», — холодно улыбнулся рассудительный. «В первую очередь, это показатель того, что искать виновных опасно», — произнес скептик. «Что вы имеете в виду?» Лидеры ассоциации давно не поднимали на совещаниях этот вопрос. И теперь рассудительный желал выяснить, какие мысли бродят в головах коллег. Посредник был прекрасным менеджером, умелым и осторожным. Его прикрывали не только ум и опыт, не только наши солдаты, но и страх, который мы внушаем всему миру. Все знают, что людей ассоциации трогать нельзя, но его убили. Значит, мы имеем дело с очень серьезным противником. Или с очень самонадеянным, — весельчак покачал головой. Смерть посредника — это пятно на всю организацию. Мы до сих пор не выяснили, кто в ней виноват, — повторил скептик. Все молчат, все боятся. С такими же трудностями сталкивается СБА при расследовании наших дел. Так что косвенные признаки указывают на мою правоту. — А если мы доподлинно узнаем, кто сыграл против нас? — неожиданно спросил рассудительный. — Каким образом? — Есть человек, который тоже проводил расследование. У него имеются кое-какие мысли, которыми он готов поделиться. Рассудительный помолчал. — Сейчас он ожидает в соседней комнате. — Приглашать? Присутствующие переглянулись. и после короткой паузы закивали головами. «Пусть входит!» «У нашего гостя профессиональная память на лица. Не забудьте надеть на намазки!» Маратти сопровождали трое наиболее доверенных телохранителей, но в дом их не пустили. Велели ждать шефа на улице, в неприметном мобиле. Балалайку пришлось вытащить. В что, даже сигнала помощи не подать. Но Ник знал, на что шел. Ему нужна эта встреча, и он готов рисковать. А чего в этой жизни можно добиться без риска? Миски благотворительного супа? В комнате, в которую его провели, находились пятеро. Четверо мужчин, одна женщина. На всех безлики на маске Боятся. «Добрый вечер!» Маратти присел в кресло и уверенно улыбнулся. «Вы знаете, кто я. Я знаю, кто вы. Не по именам не беспокойтесь. Поэтому предлагаю обойтись без долгих вступлений. Поговорим о вашем московском бравале». «Мы слушаем». Голос прозвучал почти естественно. «Почти». Обладавший тонким слухом Ник понял, что как минимум один из лидеров ассоциации нацепил изменитель голоса. бояться — Вы спланировали прекрасную операцию, господа, но вы поторопились или опоздали, как вам будет угодно. В то самое время, которое вы выбрали для похищения, шла война за Фадеев групп. На самом верху планировали завладеть корпорацией, и чтобы надавить на Романа, было принято решение взять Петру. — Вы вмешались в крупную игру. — Верхолазы планировали похищение? — Да. — Верится с трудом. Я не гуру. «И не уличный проповедник», — уверенно отрезал Ник. «Вопросы веры меня не касаются. Проанализируйте, подумайте, и вы поймете, что я прав. Кто еще, кроме СБА, не побоялся бы выступить против вас?» «Вы играли против нас?» — уточнила женщина. «Тогда что я здесь делаю?» «Людям свойственно совершать необдуманные поступки». Против УАС сыграли те, кто в настоящее время контролирует Фадеев групп. Московские верхолазы. Они получили все, что хотели. А надавить на Железного Рома можно было только через Петру. Маратя глядел маски. Непосредственно операцией руководил мертвый. Он отдал приказ на устранение посредника. — В таком случае, почему вы его не прижали? — Нет никаких улик. — Не стал скрывать президент. «То есть вы поделились с нами своими фантазиями?» «Результатами работы аналитического отдела», — отрубил Ник. «А данных для работы у моих людей гораздо больше, чем вы можете себе представить». «Господин президент не тот человек, чтобы приходить к нам без веских оснований», — успокаивающим тоном произнес один из лидеров ассоциации. «Господин президент хочет договориться». «О чем?» «Мертвый». — Стал опасен для СБА, — просто сказал марати И я хочу, чтобы он стал мертвым. Слово вылетело, и обратного пути нет. Но Ник оставался тверд и спокоен. На некоторое время в комнате повисла тишина. Спрятавшиеся за наномасками лидеры ассоциации думали, прикидывали, просчитывали. Существовала небольшая вероятность провокации. Вероятность того, что Маратти решил одним ударом избавиться от двух противников сразу, устранить ненавистного Кауфмана и получить повод для широкомасштабной охоты на ассоциацию. Преследование работорговцев со стороны службы оживлялось после каждого удачного похищения, но наглое убийство высшего офицера СБА могло иметь самые непредсказуемые последствия, в том числе невиданное расширение прав службы и многократное усиление ее и без того немаленького влияния. Эти рассуждения лежали на одной чаше весов, а на другой находился Маратти, который прекрасно понимал, что провокатора не простят. Сами в крови захлебнуться но до него дотянутся. Готов ли Ник пойти на такую жертву? — Я бы не хотела воевать с СБА, — произнесла женщина. — Как я уже говорил, смерть мертвого станет услугой СБА. — Услугой лично вам. — Я президент СБА. Ник усмехнулся. «И расследование будут проводить мои люди». «Расследование будет проводить московский филиал. Сразу после смерти мертвого его сотрудникам придется писать много докладов и служебных записок. Их будет ждать масса встреч с проверяющими из Цюриха. Я выкорчу из СБА всех птенцов Кауфмана». «А на кого мы повесим преступление?» «Пусть это будут высококлассные исполнители, которые затем навсегда исчезнут. Или мои ребята ликвидируют их при задержании», предложил Маратти. «Люди будут знать, что их нанял кто-то серьезный, но кто именно, пусть гадают». Теоретически, президент СБА мог сам организовать убийство непокорного директора. Но всегда существует вероятность провала, пусть даже мизерная, и сотрудничество с ассоциацией Должно было обезопасить Маратти от этой вероятности. Вскроются детали преступления, виновная, кажется, ассоциация. И даже мотивов придумывать не надо. У нее зуб на всех директоров СБА. Причем в этом случае работорговцы не смогут предъявить Нику претензии. Ответственность за проведение операции ложится на них. «Ваше предложение понятно», — кивнула женщина. «Теперь хотелось бы знать, что получим мы. Помимо морального удовлетворения, естественно. — Мы договоримся, — пообещал Маратти. — К примеру, я знаю, что СБ Арио сильно мешает вашим делам с лидерами католического ВУДУ. — Давайте отложим этот вопрос до принятия нами решения, — произнес пугливый работорговец. Тот с изменителем голоса во рту. — Предложение заманчивое, но требует обсуждения. — Обсуждайте. Ник поднялся на ноги. Но времени у вас не так уж много. Операция должна быть проведена в указанные мною сроки. В противном случае сделка отменяется».